Игра ГГО была создана на основе бесплатно распространяемой платформы «Семя». Платформа «Семя» очень гибкая, но ее внутреннее функционирование не может изменить никто. Иными словами, она черный ящик. В любую игру через 3 месяца после ее старта можно конвертировать персонажей из других игр на этой же платформе. Функция поглощения боли, призванная не давать персонажам ощущать виртуальную боль, может быть лишь подрегулирована, но не может быть отключена полностью. Иными словами, сколько бы раз в игрока в ГГО не попали, даже если ему оторвало руку или ногу, игрок не будет испытывать дикую боль, его не парализует от шока. Следовательно, а ледяная боль, которую испытывала мое левое плечо, существовала лишь в моем воображении. Механизм поглощения боли уже убрал ее, так что эта боль не настоящая. Это просто моя память, проснувшиеся воспоминание из другого мира, где я получил удар этим же оружием в это же место. В пяти метрах от меня тип маскалате Дезган демонстрировал мне острие эстока. Оружие покачивалось в каком-то странном ритме и черно-блестело. В такой ситуации он может наносить колющие удары вообще без каких-либо подготовительных движений. А Если рассматривать его оружие как обычный меч, уклониться от него будет крайне тяжело. Да, точно так же я уже думал когда-то, когда я был в пещере веселого гроба. Уже тогда я чувствовал, что оружие, применяемое этим типом, очень редкое, но в сумятице боя у меня не было особых шансов поговорить с ним. И вот полтора года спустя я смог наконец сказать ему то, что не сказал тогда – У тебя действительно редкое оружие. Точнее сказать, не знал, что в ГГО есть металлические мечи. Десган испустил хриплый смешок из-под капюшона, затем произнес в своей запинающейся манере. Надо же, ты стал такой ленивый, черный мечник. Прокачанных навыков создания ножей и создания оружия вполне достаточно. Длина и вес в основном они ограничены. К сожалению, сделать такой меч, какой мне по вкусу, похоже, вряд ли удастся. Когда я договорил, враг снова рассмеялся. «Как и тогда! Хочешь себе меч с высоким требованием СТР, да? Это игрушка у тебя в руке! Сейчас тебе не очень полезно!» Фотонный меч Тень Света в моей правой руке низко гудел, его никак нельзя было назвать игрушкой. Когда Десган произнес эти слова, от меча отлетело несколько искр. Я пожал плечами и сказал, обращаясь к мечу. Это вовсе не игрушка. Я когда-то уже думал попробовать подобное оружие. И еще. Я крутанул мечом вниз, позволив ему издать вибрирующий звук. Потом снова поднял его на уровень середины туловища. Меч есть меч. Его хватит, чтобы срубить твои хитпоинты в ноль. Ха-ха-ха-ха. Крутой, да. Однако, сможешь ли ты? Красные глаза под капюшоном нервно мерцали. Черепоподобная металлическая маска как будто холодно смеялась. Черный мечник. Ты вдохнул слишком много ржавого воздуха реального мира. Этот твой удар только что, этот разящий меч такой медленный. Если бы прежний ты его увидел, ты был бы разочарован. Возможно, но ведь с тобой то же самое, не так ли? Или ты по-прежнему считаешь себя членом веселого гроба? О, значит ты так много запомнил? Десгам издал звук дыхания. Словно два кусочка металла потерлись друг от друга. И сдвинул руки, точно аплодируя. Полусгнившая повязка на правой руке сдвинулась, демонстрируя едва заметную татуировку веселого гроба на внутренней стороне запястья. В таком случае ты должен понимать, в чем разница между тобой и мной. Я настоящий красный игрок. Ты нет. Ты убивал. Просто из-за страха смерти. Ты трус. Ты не думаешь о том, «Что такое быть убийцей? Ты просто хочешь обо всем забыть!» При этих его словах у меня отнялся язык. Как? Как он смог так точно вычислить мое душевное состояние? Я ведь после рейда на веселый гроб никогда не общался с этим типом, пока мы не встретились в зале ожидания. Неужели у него правда есть какая-то сверхъестественная сила? А я-то думал, я вычислил то, как он убивает. Может, я себя переоценил? Перед глазами все начало искажаться, но я заставил свое зрение вернуться в норму. Мне удалось удержать световой меч, чтобы его кончик не задрожал. Это само по себе можно было назвать чудом. Если Десган увидит, что я раскрылся, его внезапный удар безо всяких подготовительных движений наверняка угодит мне прямо в грудь. Я чуть вдохнул сквозь сжатые зубы и ответил негромко. Может быть. Но и ты больше не красный игрок. Я знаю, как ты убил Дюксида, усудил Тарака, Пейл Райдера и еще одного игрока, возможно, тоже. Это не сила твоего черного пистолета и не твое собственное умение. О, ну тогда, тогда... скажи мне слух? Вот сейчас решающий момент, который и определит победителя. Сведя всю мою силу в глаза, я твердо взглянул врагу в лицо и высказал то, в чем был убежден. Ты с этим своим оптическим камуфляжем читал адреса участников ЗП на экранах президентской вилле. Затем твои сообщники входили в их комнаты и делали им смертельную инъекцию ровно тогда, когда ты стрелял в игре. Все выглядело так, как будто они умирали от инфаркта. Вот что такое дезган на самом деле. На этот раз дезган ничего не ответил. Красные глаза в мрачной глубине капюшона внезапно сузились. По его ответу я не мог понять, угадал я или нет. Он буквально источал жажду убийства. Ощутив эту страшную ауру, я продолжил. Ты, может, этого не знаешь, но в Министерстве внутренних дел есть все имена игроков Сал. Как только они узнают тогдашнее имя твоего персонажа, они найдут твое настоящее имя, твой адрес и род занятий. Не делай больше ошибок, выйди из игры, отправься в ближайший полицейский участок и сдайся. Но даже после этого он продолжал молчать. Под сухим ночным ветром его маск казался будто сотканным из каких-то мелких организмов. Он весь непрерывно шевелился. Камера, подмигивающая значком «рэк», взлетела повыше, словно в нетерпении. Я и Десган стояли лицом к лицу уже минуты три. Поскольку нашего разговора зрители не слышали, их напряжение и нетерпение должно быть достигли высшей точки. Однако сейчас мы сражаемся только на языках. Как только Death подтвердит мою догадку, продолжать сражение будет бессмысленно. Однако несколько секунд спустя из-под капюшона донёсся холодный смех, такой же, как и раньше. Понятно. У тебя богатое воображение. Однако тебе не повезло, Черный Мечник. Ты меня не остановишь, потому что ты нипочём не вспомнишь мое имя. Что? Что? Почему ты так уверен? Хе-хе. Ты, возможно, забыл. Даже то, почему ты забыл. Слушай сюда, после того боя, когда нас уводили в тюрьму, я хотел сказать тебе мое имя. Но ты сказал, я не хочу знать твое имя, потому что не хочу встречаться с тобой еще раз. Я был не в силах выговорить ни звука, а лишь молча распахнул глаза. А Десган все шептал, словно насмехаясь надо мной. Ты не знаешь мое имя, а значит, ты не вспомнишь. «Ты ничего не можешь! Ты можешь только ждать, пока я тебя сделаю! Будешь здесь лежать и смотреть, как я убиваю ту девчонку!» Какой-то предмет разорвал воздух. Темноту пробила серебряная вспышка. «Ты ничего не можешь!» Правая рука десгана нанесла колющий удар, точно рука кукловода. Я машинально сблокировал световым мечом удар эстока, нацеленный мне в сердце. Энергичный клинок зажужжал громче, едва пересекшись с траекторией эстока. белая плазменная трубка ударила точно по металлической игле. Если рассуждать логически, любой металлический меч должен был быть мгновенно рассечен надвое. Тень света даже пулю Синон смогла разрубить. Так как же ей может противостоять эта иголка? Я тут же поднял меч и собрался было вонзить его в левое плечо Десгана, Какое-то раздражение прозвенело внутри моего аватара. Я мог лишь тупо расширить глаза и смотреть, как сверкающий металлический штырь входит в мое тело. А лишь часть эстока Десгана была обожжена, а никаких других повреждений на нем не было. Он просто прошел сквозь энергетический клинок невероятной разрушительной силы. Почему? Почему здесь существует такая штука? Десган шагнул вперед, и эсток воткнулся глубже. Одновременно с движением металла Мои хитпоинты поползли вниз. Все, что я мог, а лишь стиснуть зубы и изо всех сил, оттолкнувшись правой ногой, отпрыгнуть назад. Клинок врага выскочил из моего тела и спецэффект нанесенного урона прочертил кровавую линию. Я отпрыгнул на 2-3 шага, чтобы вновь оказаться на безопасном расстоянии от десгана. Он шевельнул ртом, словно хотел лизнуть клинок. хе хе материал этого братца, лучший металл, который можно раздобыть в игре. Я слышал, это броня галактического крейсера Затем Десган словно потерял интерес к продолжению разговора Колыхнув полами маскалата, он ринулся на меня Его правая рука двинулась с такой быстротой, что лишь после свечения от нее оставалось в воздухе Ни разу до сих пор он не воспользовался этой колющей атакой Восьмиударный навык мечника, звездные брызги, восьмиударная комбо Световой меч в моей руке не мог блокировать удары, и из-за песка под ногами я не мог уворачиваться. Острая игла раз за разом втыкалась в мое тело.